Клаб корпуса обосновался за окой в деревне Суково, наладив оттуда прямую связь со штабом Западного фронта. Эта маленькая неприметная деревушка, стоявшая в стороне от магистральных дорог, была выбрана не случайно. Вряд ли немецкие летчики будут искать мозговой центр обороны далеко от шоссе на низком лесном левобережье. В Кашире и Ступине на железнодорожных станциях и в поселках бушевали пожары. Яркое пламя отсеняло ночной мрак. окрестности залиты были тревожным погряным светом. Не несмотряя на позднее время вражеской авиации продолжала бомбить узлы дорог. В пути Павла Алексеевичу пришлось дважды останавливаться и пережидать налеты. Зато в сукове было темно и тихо. офицеры штаба работали в спокойной обстановке. Павел Алексеевич вспомнил, что с раннего утра ничего в рот не брал. Поужинной жареной картошкой с солеными огурцами, релся чаем и сел вместе с грецовым и щелоковским за карту подумать о завтрашнем дне. В принципе все трое мысли одинаково: скорее подтягивать части корпуса, действовать решительно и настойчиво. Но это только общая идея. Как именно действовать в этом вся проблема? Тут первое слово за командиром. едва начал павел алексеевич выкладывать свои соображения позвонили из каширры генерала белова вызывает к прямому проводу верховный главнокомандующий для переговоров прибыть в городской комитет партии какое внимание нам чувствуешь сказал комиссар из штаба фронта то и дело запрашивает положение грецов отбиваться не успевает а теперь и сам верховный и каширры до москвы дорожка накатанная финишная прямая можно сказать я здесь все выложу а переправы не отдам верно павел алексеевич и людей так настраиваем в эскадронах мысль одна станем насмерть и фашистов к москве не пустим этого недостаточно чего не понял комиссар стоять насмерть недостаточно у немцев все значительно больше они по нашим трупам пройдут и своего добьются вырвать у них инициативу в этом наше спасение в этом наши задачи ты со мной в каширру или останешься приезжай один я грецову помогу очень уж много распоряжений идет буду с верхами сам говорить чтобы не мешали михаилила дмитриевича дело делать на этот раз павел алексеевич добрался до города без всякой задержки немецкие летчики отработали свои часы и теперь отдыхали меньше стало пожаров на крутом подъеме атаки к центру каширры было многолюдно бойцы руками и плечами подталкивали скользившие боксовавшие орудие и повозки ругались хриплыми с органами голосами никто из красноарейцев не знал где помещается горком партии а местных жителей не найти кроме главной улицы везде темнота ивымоччная тишина с люди сидели в подвалах по грибах и бомбоубежища старший ельтенант михайлов с трудом разыскал какого-то мужчину тот показал вот горком партии рукой подать возле соборной церкви белого ждали у двери встретил его с секретарь горкома александр егорович егоров в кабинете тускло горела керосиновая лампа трудно было рассмотреть лица собравшихся подошел генерал баранов глушив ба сказал что товарищ сталин звонил 10 минут назад обстановка в кашире ему доложено над верховный главнокомандующий ждет телефон с москвой остается неразъединенным павел алектевич взял трубку у телефона генерал-майор белов у телефона поскребышев передаю трубку товарища сталину пауза потом негромкий с характерным акцентом голоса «Как ваше здоровье, товарищ Белов?» «Прекрасно, товарищ Сталин!» «Товарищ Белов, есть возможность послать вам для подкрепления два танковых батальона?» «Спасибо. Куда их вам направить?» «В мост через Аку у Каширы очень слаб и не выдержит тяжелых танков, поэтому прошу направить через Коломну в Зарайск. В Зарайске мой представитель встретит танковые батальоны. не нужны ли вам еще автоматы ппша очень прошу прислать не нужны ли вам две стрелковые бригады это было бы очень кстати прошу направить их прямо в каширу я вам их пришлю это легкие бригады новой организации они укомплектованы отборными людьми и приспособлены для маневренных действий верховный главнокомандующий умолк молчал и белов не зная о чем говорить паузу неприятно затягивалась почувствовав неловкость павел алексеевич хотел попросить разрешение положить трубку но сталин заговорил снова товарищ белов вы представьте свои кавалерийские дивизии к званию гвардейских это надо было сделать раньше ваши дивизии отлично дрались на украине и имели большие потери в тяжелых боях под москвой и завтра же представлю товарищ сталин желаю вам успеха спасибо с трубки раздался щелчок разъединили павел алексеевич посмотрел на трубку положил ее медленно осторожно припоминая весь этот странный разговор с верховным главнокомандующий сталину известна обстановка он не приказывает не требует он предлагает все что имеется чтобы помочь белова удержать каширу и переправа через оку Он хочет, чтобы Белов понял важность доверенного ему дела. Наверное, и так. «Ну, товарищи военные, сумеете защитить город?» спросил секретарь горкома. «Чувствую, драться тут будете. Посоветуйте, что делать с населением, эвакуировать или подождать пока?» В кабинете все смолкли. От слов Белова зависело сейчас многое. Но разве мог он дать полную гарантию? Ведь фашисты прошли от границы до самой Аки, захватив тысячи населенных пунктов. «Мы сделаем все возможное», — сказал Павел Алексеевич. «Но женщин, детей, стариков надо эвакуировать, чтобы избежать потерь от бомб и снарядов». «А что делать с ГРЭС?» — обратился к генералу-председателю райсовета. «Часть оборудования мы вывезли». Но электростанция работает, дает ток в Тулу и в Москву. Пусть работает. Защищаться будем до последней возможности. Так и объясните людям, чтобы не было других настроений. Теперь просьба, товарищи, вы должны нам помочь. Надо посыпать подъем атаки песком и залой. Лошади падают там. К утру будет готово. Егоров сделал пометку в блокноте. На случай, если противник ворвется в Каширу, надо строить укрепление в самом городе. Пусть этим займутся бойцы истребительного батальона и местные жители. Начнем строительство через три часа. Нам, товарищи Позарез, нужны подковы. Нельзя ли наладить их производство на предприятиях города? Это мы возьмем на себя, ответил секретарь Ступинского горкома партии Золотухин, сидевший возле керосиновой лампы. Улыбнувшись, добавил, — поможем по-соседски каширцам, с утра начнем делать. Раз по-соседски, то попрошу еще вот что. Организуйте в ступени выпечку хлеба для войск, и горячую пищу готовить неплохо было бы. А в городской больнице помогите развернуть госпиталь. Будет сделано, — доверил Золотухин. Спать сегодня не придется, какой уж тут сон, — махнул рукой Егоров. судьба решается простившись с гражданскими товарищами павел алексеевич поехал на южную окраину города где оборудован был наблюдательный пункт там ждал генерала кононенко разведчик сидел возле столика над картой и негромко похрапывал вымотался человек заслышав голос белова вскочил провел рукой по глазам секунда и он как всегда бодр собран в Готов действовать. «Докладывайте», — сказал Павел Алексеевич, опускаясь на скрипнувшую табуретку. За день подчиненные Кононенко успели многое выяснить. Они определили силы врага, наступавшие непосредственно на Каширу. К вечеру в населенных пунктах «Пятница», «Барабаново», «Зендиново», «Мицкое» сосредоточились части 17-й танковой дивизии гитлеровцев и отдельный танковый отряд СС. с командованием полковника Эбербаха. Враг подтянул более ста танков и штормовых орудий. Правее, 17-й, действует 4-я танковая дивизия фашистов, нацеленная против нашей 112-й танковой. Другие силы немцев пока не установлены. Павел Алексеевич откинулся на заднем сиденье машины, подняв воротник Бекеша. Глаза полузакрыты, будто дремлет. Но мозг работает четко и ясно. Наступили минуты, когда генерал, определяя завтрашние события, не мог, не имел права ошибиться ни в чем. Вообще говоря, полководец, от которого зависит судьба множества солдат и офицеров, не имеет права делать промахи. Его ошибки слишком дорого обходятся. Но, несмотря на опыт и знания, если таковые имеются, Генералы остаются такими же людьми, как и все, со своими недостатками и слабостями. Шофер осторожно, без толчков, вел машину по ухабистой обледенелой дороге, стараясь не мешать генералу, а Павел Алексеевич пытался представить себе, что произойдет завтра. Итак, общая обстановка. Враг продолжает наступление на Москву. Немцы вышли к привородам столицы с северо-запада. Противник не сомневается, что победа близка, и для этой уверенности у него есть веские основания. А что под Каширой? Город обороняет кавалерийская дивизия генерала Баранова и объединенные им подразделения местного гарнизона. Танков нет, орудий немного. Справа 112-я танковая дивизия скована боями с сильным противником, слева в районе озер. сосредоточивается 9-я кавалерийская дивизия Остляковского. В Зарайск должна прибыть 9-я танковая бригада. Это все. Дальше на восток наших войск нет почти до самой Рязани. У немцев превосходство в воздухе, много танков, у людей не меньше, чем у Белова. При таком соотношении сил вывод напрашивается сам собой, жесткой обороной силы. остановить и измотать противника. выиграть время для подхода возможных резервов. Это классическое решение, оправданной обстановкой, за него никто не осудит и не упрекнет. Но что будет если кавалеристы займут оборону? Утром немцы обрушат на наши позиции огонь артиллерии и минометов, перепашут окопы авиационными бомбами, прочешут с воздуха крупнокалиберными пулеметами. а потом пустят лавину танков. Уцелевшие бойцы будут драться героически, уничтожат 10, 15, может, 20 машин, но остальные ворвутся в город. Немецкие генералы умеют воевать, умеют добиваться поставленной цели, тем более, когда впереди Москва. Фашистам нет надобности искать новые методы, они будут действовать по надежному, испытанному шаблону. Они уверены в своем превосходстве. И самое обидное, что они действительно добьются успеха. Кавалеристы слишком слабы, чтобы задержать их. Немецкие генералы сейчас спокойно отдыхают, отдав распоряжение. Спит, вероятно, и Гейнс Гудериан, командующий 2-й танковой армией. Генерал-полковник Гудериан — теоретик массированного использования бронетанковых сил. человек хитрый, умный с большим практическим опытом. О один раз белова удалось проучить гудериана, возомнившего себя танковым напеоном. под штеповкой кавалеристы основательно подпортили ему эпутацию. и он конечно помнит об этом. он разумеется знает какие войска противостоят ему, с каким советским военачальником имеет он сейчас дело. вторить штеповку не удастся, немцы учли возможность неожиданной контратаки, прикрылись сильным охранением. А что еще может белов? То то, что сделал бы на его месте каждый отдать приказ о жесткой обороне. Но пассивной обороны город не удержать, получается замкнутый круг. А если отступить от известных классических форм, и принять решения, противоречащие логике. Очень рискованные решения, которые не способны предугадать немецкие генералы, привыкшие к действиям обоснованным, целесообразным, правильным. Что, если быстро подготовить наступление и начать его на рассвете, опередив удар фашистов? Не наскок, а широкое фронтальное наступление, практически немыслимое при сложившейся обстановке. Немцы, безусловно, будут удивлены, ошарашены, их планы нарушатся. Фашисты втянутся в бой с наступающими частями, а полковник Осликовский начнет тем временем обходить врага со стороны озер, давить на открытый фланг. Да, но дивизия Осликовского еще на марше, артиллерия ее отстала, 9-я танковая бригада все еще не прибыла. Хоть часть этих войск подойдет за ночь, а если нет значит баранов начнет наступать один. Нецы разберутся в обстановке опрокинут кавалеристов с танками и ворвутся в город. но они ворвутся в каширу и во всех других случаях а при наступлении есть надежда выиграть какое-то время. удивить значит победить. помнились белого слова суворова была еще одна подспудная ядовитая мысль который павел алексеевич никак не мог отогнать если он отдаст приказ о жесткой обороне он поступит по правилам и в случае неудачи не понесет сурового наказания если же он начнет наступление на мощный танковый кулак врага слабыми силами конницы его можно обвинить потом в чем угодно в недооценке противника в авантюризме, в военной безграмотности и еще хуже. Вот уж тогда слова о персональной ответственности за удержание города прозвучат в полную силу. И все-таки надо решиться. Пусть 112-я танковая дивизия сделает попытку наступать на своем участке. Пятая кавалерийская ударит утром с ручья Мутенки. Вместе с ней пойдет в атаку триста13й полк из семьдесят3 стрелковой дивизии. поллком его назвать нельзя, но все-таки помощь, поддержит их пятдцатый полк гвардейских минометов.Риск огромен, но зато есть и надежда, хоть небольшая, но есть. Самое скверное сейчас сидеть в сложа руки, уступив врагу инициативу на поле боя. Утро начнется атака, будут убиты и ранены, будет радости и горе будут герои которым вручат ордена и медали может отметят и командира корпуса если операция пройдет успешно но никто не узнает сколько седых волос прибавилось у генерала когда он пытался мысленно выиграть завтрашний бой Алесея варфоломевича щелаковского мучила застарелая болезнь почек он лежал на топчине, укрытя несколькими шинелями. Шутил, балагурил, но когда никто не смотрел на него, губы комиссара кривились от боли. лес лицо словно подернулось петлом. Не неподвижность, каторга для щелаковского, тем более в столь напряженное время. Надо поехать в ступе, напеутт ли там хлеб для войск. Позарез нужно к осляковскому, дивизии его тре сутки в пути, как там люди, как с горячим питанием, Сотни вопросов, сотни дел, а комиссар обезножил. Когда Белов сказал, что требуется сейчас же немедленно писать представление на присвоение дивизиям гвардейских званий, Щелоковский не выдержал, поднялся. От возбуждения даже про боль забыл. «Ну, Павел Алексеевич, наши орлы и так высоко летали, а если гвардию получат, в Поднебесье взовьются. А летать не стоит, мы уж как-нибудь к земле поближе». На лошади или пешком по-пластоски. Пписать представления взялись сами не отвлекая штабных офицеров, занятых разработкой решения о наступлении. Офицеры торопились закончить боевой приказ и отправить его командирам частей. Предварительные указания уже были переданы по телефону. щелокковский принес пачку чистой бумаги, попросил у ординарца крепкого чая. Раработали молча. В кратком документе следовало сказать об истории соединения, о боевых традициях, об успехах в борьбе с фашистами. Павел Алексеевич писал представление на 5-ю Ставропольскую имени Блинова дивизию. За сухими официальными фразами виделось ему многое. Чуть прикрыл глаза и всплыла перед внутренним взором незабываемая картина. «Катится на слободу Бутурлиновку». сквозь пулеметный ливень неудержимое кавалерийская лава лихой командир впереди огнем вспыхивает над попахой клинок последняя атака от важного орордоносца блинова создателя дивизии историю которой павел алексеевич старается изложить сейчас на нескольких листках бумаги не спишь командир окликнув щелокский прошлое подступило я ведь с этой дивизии еще в гражданскую Я молчу в комнате опять стало тихо лишь ходики на стене отсчитывали секунды и вдруг распахнув дверь стремительно ворвался грецов с порога сказал громко товарищ генерал только что по телеграфу поступил приказ нашему корпусу присвоено звание гвардейского как мы еще представление пишем Щелоковский вскочил с табуретки, бросился обнимать генерала. Потом вылетел в соседнюю комнату, оттуда донесся его ликующий голос. «Товарищи! Ура! Мы гвардейцы!» Полковник Грецов положил перед Павлом Алексеевичем текст полученного сообщения. О преобразовании 2-го и 3-го КАВ-корпусов и 78-й стрелковой дивизии в гвардейские части. За проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество и героизм личного состава 2-го и 3-го кавалерийских корпусов и 78-й стрелковой дивизии, Ставкой Верховного командования преобразованы А. 2-й кавалерийский корпус в 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Командир корпуса генерал-майор Белов Павел Алексеевич. Б. Пятая кавалерийская дивизия в 1-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Командир дивизии – генерал-майор Баранов Виктор Кириллович. В. Девятая кавалерийская дивизия во 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, командир дивизии – полковник Осликовский Николай Сергеевич. Г. Третья кавалерийская дивизия во 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Командир корпуса — даватор Лев Михайлович. Нас плечом Белова быстро и горячо дышал вернувшийся в комнату комиссар. Локтем легонько толкнул генерала. «Теперь никак нельзя в грязь лицом. Это постановление как оружие. Я разошлю сейчас в полки, в эскадроны политработников. Пусть до каждого бойца донесут новость, чтобы даже в боевом охранении знали». «Точно!» — кивнул Белов. «Точно!» Офицеры, которые повезут в части приказ о наступлении, возьмут с собой текст восстановления. «Утром мы пойдем в атаку гвардейцами. Я, возвращаясь в Каширу, поздравлю Баранова. Если будет возможность, соберу небольшой митинг. А я Косляковскому. Останься, комиссар. Куда ты со своими почками болезнь растрясешь? Раз в жизни такое бывает». без тебя справимся для будущего поберегись я все понимаю негромко ответил щелокковский и павла алексеевич подумалось что комиссар смирился со своей участью белова позвали к телеграфному аппарату командующий западным фронтом потребовалав доложить обстановку переговоры продолжались минут десять когда павел алексеевич возвратился в комнату щелаковского не было посмотрел на топчан с На вешалку, шинели его не видно. «Дежурный! Где бригадный комиссар?» Офицер с повязкой на рукаве вырос в проеме двери. «Бригадный комиссар поехал в дивизию Осликовского». «Он же болен!» Дежурный чуть заметно пожал плечами. К утру окреп мороз. На командном пункте было так холодно, что Белов выходил на улицу поразмяться и разогреться. В безветрии далеко разносился звук шагов, хрустели под сапогами сухие, твердые, как песок, снежинки. С резким скрипом ехали где-то внизу в городе подводы, запахло теплым дымком, в каком-то доме хозяйка затопила печь. Война войной, а суп варить надо. сейчас немцы наверное встают, поеживаясь убегают на улицу, кутаясь в шинели в русские полушубки, повара готовят кофе. Водители танков и автомаш отогревают горячей водой двигатели. А на артиллерийских позициях выкладывают возле орудий снаряды Ра расчеты готовятся открыть огонь. У немцев аккуратистов все расписано до минуты, а это в общем-то помогает им.вычка к порядку. но порядка у них сегодня не будет. Усмехнулся Павел Алексеевич, взглянув на часы. Пора начинать. Обвальный грохот смел предрассветную тишину. Батареи 1-й гвардейской КАВ-дивизии ударили по целям, которые разведали за ночь. Снаряды сыпались на позиции немецких артиллеристов, на скопление автомашин, на пехоту возле кухонь, получавшую кофе. Полчаса напряженно работали пушкари, немецкие артиллеристы начали отвечать, дуэль усиливалась. Но вот яркое пламя полыхнуло над городом, накрыло его багровым пологом. Это дали залп три дивизиона «Катюш», и сразу стало тихо. Артиллерия смолкла. Ухо различало теперь отдаленный треск пулеметов, но после оглушительной канонады треск этот казался слабым и бесполезным. белов взял телефонную трубку ну виктор кириллович двинулись возбужденно прохрипел баранов пошла гвардия по радостно задорному голосу командира дивизии павел алексеевич понял что баранов находится в том приподнятом состоянии когда человеку не страшны сложные ситуации сейчас баранов в седле в напряженной работе в привычной стихии пусть действует михайлов в Позвал павел алексеевич здесь чайку неплохо бы сообразить есть время погреться потом некогда будет завтрак готов сказал адъютант давай павел алексееич не торопился ел медленно стараясь скоротать те томительные минуты которые всегда бывают в начале операции весь войсковой организм приведен в действие события нарастают но результаты еще не ясны и еще рано делать выводы и принимать решения. Прошел час, не принесший никаких новостей. Но вот к генералу одно за другим стали поступать доклады и донесения из штаба Баранова, от командиров полков, от разведчиков и наблюдателей. Павел Алексеевич начал вживаться в развернувшийся бой. Неожиданный огонь артиллерии и «Катюш» на некоторое время ошеломил гитлеровцев. этим воспользовались подполковники данины князев и два стихла артподготовка они подняли своих людей сами пошли впереди и бегом ворвались в деревню митская немцы отошли оба полка 96 белозерский и 160 камышинский попытались с ходу атаковать деревню пятница где фашисты сосредоточили основные силы и но спешных кавалеристов остановила непроходиме огневаясь завеса открыли беглый огонь сразу семь вражеских батарей с окраины пятницы из деревень верзиила и дудыа строчили по наступающим десятки пулеметов полки залегли укрылись в овражках едва рассвело появились немецкие самолеты белого нечем было отогнать их фашистские пилоты действовали спокойно и нагло Сверху им отчетливо видны были группы бойцов на фоне свежего снега. Высыпав бомбы, летчики бросали свои машины в пике, стекли из пулемета в боевые порядки. И все же эскадроны хоть и медленно продолжали продвигаться, укрываясь среди кустов, в ложбинках, в промойнах, бойцы все ближе подходили к немецким позициям. С пешенных конников... хорошо поддерживали минометчики и дивизионная артиллерия давление на противника не ослабевало враг вынужден был обороняться а это главное первая часть замысла удалосьлась полностью карты противника спутанный немецким генералом нужно разобраться в обстановке наметить новый план действий отдать новый приказ